Глава сто. Мартин ушел, и в всесной комнате стало тихо. Джек молча перебирал фотографии. Барнаби задумчиво водил пальцем по плану подземного этажа. Ну и что ты скажешь обо всем этом? Тихо спросил он. Думаю, нам нужно пройтись, сказал Джек, поднимаясь и красноречиво указывая на стены. Напарники быстро собрались и спустились на улицу. Нужно было найти место, где прилично кормят, и они остановили такси. Слушай, приятель. «Где здесь поблизости хороший ресторан, но не такой, как в конце этой улицы?» Веселый тормоз?» – улыбнулся таксист. «Точно! Садитесь, отвезу вас во Фламинго!» На их кухню еще никто не жаловался. Попетляв по городу, минут двадцать такси остановилось возле ресторана. Джек с Барнаби поднялись в просторный полупустой зал и сделали заказ. «Странно как-то все», – сказал Барнаби, возобновляя прерванный разговор. Рейнольдс говорил, что задание первое, а этот парень предлагает экзоса и пехотную броню. Самое неприятное на фотографиях. Мартин утверждает, что это чуть ли не овощной склад, а таксист говорит «неприступная крепость». Во-во! И в реке регулярно находят трупы, нашпигованные свинцом. А Мартин как раз и предлагает со стороны речки зайти. Говорит, вас туда подвезут на барже. Вперед ногами. От возбуждения Барнаби хлопнул ладони по столу. Несколько посетителей обернулись на резкий звук. «Мне кажется, лейтенант, придется нам отсюда сматываться. Разорвать все контакты с этим Мартином и залечь на дно. Если не в этом городе, так в другом. Мы так и сделаем, когда хоть что-то разузнаем. Ты пойми, если у нас еще одним врагом станет больше, я имею в виду организацию, на которой работает Рейнольдс, нам тогда нигде не укрыться будет. Информация нужна, информация». Ясен Пень нужна, а где ее взять? Стоп, я знаю, где ее взять. Давай проследим за этим Мартином. Ну, ты у нас сыщик, почему бы и нет. Только как мы следить будем? Он на машине, а мы даже города не знаем. Тут ты прав, согласился Джек. Уйдет он от нас, легко уйдет. Давай тогда доверимся местным профессионалам. В этом городе должны быть десятки детективных агентств. Мы сейчас при деньгах и можем себе это позволить. А сколько это стоит? День слежки не более пяти сотен. Одного дня будет достаточно, у нас появятся снимки, видео, адреса. Что-то говорит мне, что у этого Мартина очень насыщенный день. Подошел официант, расставил первую смену блюд. Джек попросил его принести деспикер и городской справочник. Официант пообещал принести, в этой просьбе клиентов не было ничего необычного. Вскоре он принес то и другое. Джек быстро нашел в справочнике нужный раздел. В нем оказалось порядка полусотни детективных агентств. Выбрав не самое большое с единственным контактным номером, Джек набрал его на зиспикер и вскоре услышал. «Здравствуйте, детективное агентство «Теодор». Чем я могу вам помочь? Мне нужно проследить за одним человеком. Вы можете это устроить?» «Конечно, сэр. Запишите адрес и приезжайте». «Ваш адрес есть в справочнике. Как долго до вас добираться от ресторанов Ламинга? минут «Минут 20-25». «Хорошо, я приеду примерно через час».